— Женщина? — Интересно. — Вы в самом деле колдунья. Доктор пытливо, будто невиданное растение, разглядывал Дарью Александру. — Откуда вы догадались, что именно нужно дарить людям, которых вы не знали? Она бросил на меня смеющийся взгляд, а я с невозмутимым видом молчал. — Да, ведь, расспрашивай меня о Никитине и его приятелях, она узнала.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 Тот, полюбовавшись с кольчугой, вновь сел на подоконник и перестал обращать внимание на происходящее в комнате. — Вы желаете дарить голбация? — недоверчиво спросил Никитин. Он ж прочитал письмо и складывало, чтобы спрятать в карман. — Да тем же! — Чем? — Оружие из женских рук он не примет, а более его ничем не обрадуешь. Это мы сейчас узнаем. — Признаюсь, честно я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 Светловолосую Георку, которой от него было что-то нужно. Я испугался, не сделает ли он гробости, и шагнул вперед. Наклонившись над корзинкой, Даша вынул оттуда маленького котенка, совершенно белого и очень пушистого. Он сладко спал. Вот, барышня протянула кавказцу у зверька, сайегат. Последнее слово потуземному означало «подарок»